Дина Болясова. Не вредно ли пить кофе? Вряд ли найдется второй такой продукт, как кофе, который вызывает столь жаркие дебаты среди ученых. О пользе и вреде этого вкусного напитка написано немало трудов. По результатам последних исследований, ученые все же склонны признать за кофе право на существование в рационе человека и пожилого тоже. Считается, что родина кофе – Эфиопия. По легенде, где-то в середине IX века один эфиопский пастух заметил, что его козы, наевшись плотных листьев и темно-красных плодов кофейного дерева, ведут себя крайне возбужденно. Он рассказал об этом настоятелю монастыря, тот приготовил отвар, попробовал сам, а затем велел монахам пить этот ароматный напиток для поддержания бодрости. Плантации кофейного дерева со временем распространились по всем материкам. Способы приготовления напитка совершенствовались, зерна предварительно стали обжаривать и измельчать. Так появился любимый многими кофе. Он снимал усталость, давал свежие силы. Вопрос о его пользе и вреде возник позже. Долгие годы мы были убеждены, что кофе сильно повышает артериальное давление, поэтому он вреден тем, у кого гипертония. Излишне возбуждает нервную систему поэтому не рекомендуется людям с повышенной возбудимостью и плохим сном. Все это имеет место, но тем не менее последние результаты научных исследований показывают, что у кофе очень много плюсов, и его разрешают пить и молодым, и пожилым. Главное помнить, залогом здоровья является только умеренное потребление кофе. Так что заядлые кофеманы должны с возрастом пересматривать свои привычки. Три главные составляющие. Полезные свойства натурального кофе определяются разнообразием его биохимического состава. Это и органические кислоты, и витамины, и жиры, и минеральные вещества, и многое другое. Но все же кофе уникален благодаря содержанию в нем трех биологически активных веществ – кофеина, теобрамина и теофилина. Теобрамин снимает усталость, стимулирует сердечную деятельность, оказывает спазмолитическое и мочегонное действие. Теофилин способствует насыщению крови кислородом, возбуждающе действует на нервную систему и также обладает выраженным мочегонным действием. Но все-таки главное действующее вещество в кофе – это, конечно, кофеин. Поэтому споры о пользе и вреде кофе связаны в первую очередь со спорами именно вокруг кофеина. Кофеин – это растительный алкалоид, оказывающие на организм двоякое действие. В малых дозах он тонизирует нервную систему, в больших угнетает, а может даже быть ядом. Чтобы кофе обладал тонизирующими свойствами, достаточно от 0,1 до 0,27 граммов кофеина на прием. Такая доза соответствует примерно 15 двум чайным ложкам молотого натурального кофе на стакан воды. Несмотря на то, что кофе и чай содержат почти одинаковое количество кофеина, большинство людей чувствительнее реагируют на кофе, чем на чай. Это объясняется тем обстоятельством, что в листьях чая находится значительное количество танина и аденина, которые в какой-то степени нейтрализуют действие кофеина. Кофеин улучшает кровоснабжение мозга, положительно влияет на состояние сосудов, делая их более эластичными чем снижает риск возникновения опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваний. Он способствует повышению концентрации в крови серотонина, гормона радости, помогает организму усваивать болеутоляющие средства, именно поэтому его часто в них добавляют. В свое время великий русский физиолог Павлов исследовал действие кофеина на организм. В его работах в частности отмечается, что кофеин активизирует кратковременную память, повышает работоспособность и двигательную активность. Но вместе с тем большие дозы кофеина неблагоприятно влияют на нервную систему человека, приводя к истощению нервных клеток. Поэтому, если после выпитого кофе у вас появилась нервозность, резко повысилось артериальное давление, участился пульс, этот напиток, а точнее такое его количество, не для вас, и надо определить приемлемую для себя дозу. Кофеин ослабляет процесс торможения клеток коры больших полушарий головного мозга, возникающие при засыпании. Вот почему чашка кофе перед сном может вызвать бессонницу, а утром быстро прогнать сон. Но у кого-то крепкий кофе, выпитый поздно вечером, наоборот улучшает сон. Как правило, это люди с пониженным артериальным давлением. Напиток положительно влияет на их нервную систему, доводя давление до нормальных показателей. Каждый человек реагирует на кофе по-своему. У одних он вызывает сердцебиение, нарушение пульса и даже боли в области сердца. У других и может быть причиной повышенной нервной возбудимости и бессонницы. Третьи от него засыпают. Во всяком случае, людям, страдающим бессонницей, рекомендуется пить кофе не позже, чем за 5-6 часов до сна. Надо знать, что кофеин содержится в кофе не в чистом виде – а в определенном соотношении с большой группой других органических веществ. Поэтому реакция организма на кофе будет иной, чем при приеме чистого кофеина. Кроме того, прибавление молока и сахара к кофе замедляет усвоение кофеина, и его действие наступает позднее. Польза или вред? Так все-таки вреден кофе или полезен? Рассмотрим все его плюсы и минусы. Кофе За. Кофе – тонизирующий напиток, который освежает, бодрит, улучшает настроение, повышает физическую и умственную активность, причем вслед за возбуждением не наступает угнетенного состояния, как это бывает при употреблении алкогольных напитков. Это прекрасный напиток при депрессиях. Умеренное, регулярное потребление кофе стимулирует сердечную деятельность, снижает риск развития таких болезней, как рак печени и прямой кишки, Болезнь Альцгеймера, сахарный диабет второго типа, цирроз печени, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз. Кофейный напиток благоприятно влияет на легкие, снижает частоту приступов астмы, несколько гасит вред от курения и в целом благотворно влияет на иммунную систему, помогая ей лучше справляться с инфекциями. Кроме того, кофе сильное мочегонное средство. Он способствует похудению, ускоряет процесс пищеварения и улучшает усвоение пищи. С этим связана традиция подавать кофе на десерт. Энергетическая ценность чашки кофе без сахара приблизительно 11 килокалорий, а с добавлением молока и сахара около 78 килокалорий, поэтому нет смысла отказываться от него людям, склонным к ожирению. Кофе против. Как уже было сказано, в некоторых случаях кофе может быть вредным в основном для тех, у кого есть определенные заболевания, или когда количество выпиваемого кофе превышает все допустимые нормы. Сразу оговоримся. Одна-две чашечки – ни стакана. Кофе в день практически никому не повредят. В каких же случаях при употреблении кофе нужно быть предельно осмотрительным? При чрезмерных дозах, больше шести чашек в день, можно получить прямо противоположный бодрости результат, подавленность заторможенность, тревогу, головные боли и так далее. Кофе усиливает сердечную деятельность, кратковременно повышает давление, учащает пульс, поэтому людям с первой и второй стадии гипертонической болезни следует пить кофе с осторожностью, а при гипертонии третьей стадии от напитка все же лучше воздержаться. Кофе способствует повышению внутриглазного давления, поэтому он противопоказан при глаукоме. После употребления кофе повышается кислотность желудочного сока, поэтому он не рекомендуется тем, кто страдает гастритом с повышенной кислотностью, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки. Кофе не стоит пить на голодный желудок, если он к тому же не сладкий и голый, то есть без бутерброда или печенья, особенно при наличии гастрита. Если вы страдаете ишемической болезнью сердца, ИБС, и атеросклерозом, Прислушивайтесь к своему самочувствию. Не превышайте допустимую норму – 1-3 чашечки в день. Регулярное употребление большого количества кофе может вызвать развитие остеопороза, так как кофеин способствует вымыванию кальция из костей и препятствует его усвоению в кишечнике. Особенно это опасно для женщин постклимактерического возраста. Но если пить кофе в умеренных дозах и регулярно употреблять молочные продукты, Творог, йогурты, молоко, то вред от двух-трех чашечек кофе фактически нейтрализуется. Поскольку в зернах кофе содержится смолистое вещество бензопирен, обладающее канцерогенными свойствами, не покупайте пережаренные зерна. Упаковка не должна пахнуть горелым, и сами дополнительно не обжаривайте их. Считается, что кофе вреден людям с некоторыми заболеваниями почек или других органов мочевыделительной системы из-за своего сильного мочегонного эффекта и опасности обезвоживания организма. Большое потребление кофе повышает уровень плохого холестерина в крови за счет имеющегося в кофейных зернах вещества кофестола. Поэтому заваривать напиток лучше в кофеварке с фильтром. Тогда это вещество осаждается в кофейной гуще на фильтре или же фильтровать кофе, сваренный в турке, когда кофестол останется на фильтре вместе с пеной. Некоторые ученые-диетологи относят кофе к разряду наркотических веществ, приписывая кофеину свойства привыкания. Другие с ними не согласны. Тем не менее, при отсутствии любимого напитка человек может испытывать головные боли, угнетенное состояние, сонливость, снижение быстроты реакции, депрессию. Поэтому подсаживаться на кофе не следует. Даже заядлым кофеманам необходимо делать разгрузочные дни. Если вы после многолетнего употребления кофе, взвесив все за и против, все же решите отказаться от него, делать это нужно не сразу, а постепенно, приучая организм к меньшим дозам кофеина. Несколько слов о растворимом кофе. Все вышесказанное, естественно, относится к натуральному кофе, но многие привыкли к растворимому. Полезен он или вреден? Чтобы это понять, необходимо разобраться в технологии его изготовления. Растворимый кофе – это не столько сам кофе, сколько его экстракт. Прежде всего, нужно сказать, что существует три вида растворимого кофе – порошковый, гранулированный и сублимированный. Они отличаются только заключительными этапами производства. Сначала зерна кофе измельчают, варят в специальных баках, а полученный концентрат высушивают под давлением. Это уже готовый порошковый кофе, который, к слову, является самым дешевым в производстве. Его удешевляет еще и то, что в него могут добавлять ячмень и иные злаковые. В итоге содержание самого кофе в такой смеси не всегда превышает 15%. Все эти добавки должны быть обязательно указаны на упаковке. Чтобы получить гранулированный кофе, порошок дополнительно обрабатывают паром, вследствие чего получаются гранулы. А для получения сублимированного кофе экстракт замораживают, обезвоживают, после чего дробят на мелкие частицы. Вреды и польза растворимого и натурального кофе не сильно отличаются. Но надо знать, что при производстве растворимого кофе в конечный продукт добавляют химические красители, стабилизаторы, ароматизаторы, отнюдь не полезные для организма, особенно людям с заболеваниями желудка или печени. Если вы все-таки не в силах от него отказаться, то выбирайте сублимированный, который, как правило, производится из дорогих сортов кофе. Правда, и стоит он дороже. Преимущество растворимого кофе одно – простота и быстрота его приготовления, а также более длительный срок хранения. Кстати, растворимый кофе в начале 20 века был разработан по заказу британской армии, чтобы солдат мог выпить горячий напиток, не выходя из окопа. В последнее время люди начали увлекаться кофе без кофеина, но в таком продукте немного пользы, ведь в процессе декофеинизации происходит еще более жесткая его обработка, Кроме того, есть данные, что такой кофе отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему, способствует отложению камней в почках и увеличению содержания в крови плохого холестерина. Конечно, какой кофе пить и пить ли вообще – это решать вам. Главное помнить, что всегда и во всем нужна мера. Конец статьи.